Глава 16 Я его отпустил. Забрал у него оружие, маломальский перевязал сломанное крыло и отпустил. Ну а он сказал только «Клянусь жрицей Хатхо Юрли, когда-нибудь ты сам отдать мне мою маску». И, прихрамывая на коротких неуклюжих ногах, отправился по полю в сторону хребта Шен. Шел сначала сгорбившись точно старик, сломанное крыло болталось за его спиной, как плащ, а здоровое крыло порой расправлялось в сторону и снова складывалось. Я же едва стоял в исчезающем доспехе и смотрел ему вслед. Надо было выдержать спектакль до конца. Этот кочевник должен был передать своей стае, насколько грозный защитник появился у деревни и усадьбы. Хотя я понимал, что все это может не сработать и даже сделать хуже. Только у меня не было родового войска для защиты, у меня не было даже личного отряда или просто надежной дружеской команды. У меня был только я сам, и защищался я как умел. В голове шумело от потери крови, в глазах темнело, а из-за адской боли казалось, что из спины у меня торчат не гарпуны, а бетонные сваи, причем не две, а десять. Ну а кочевник сменил свой неуклюжий шаг на затяжные прыжки. Он отталкивался и невысоко подлетал на одном крыле, ловил поток воздуха и парил низко над полем, пока снова не приземлялся. Так он исчез на горизонте, прыгая, подлетая и снова неуклюже идя. Оставшись один, я медленно направился к рысарю. Сделал пару шагов и опять остановился. «Буэша», — выдохнул я еле слышно. «Подойди сам». Дружище, доспех исчез окончательно, а с его потери на меня обрушилась боль. Такая, что хотелось кричать. Но я наоборот, стиснул зубы до скрипа и протянул руку к рысарю. Буян подставил мне свой чешуйчатый бок и чуть пригнулся, чтобы я смог взобраться в седло. Осталось совсем чуть-чуть стерпеть и чуть-чуть подтянуться. Тогда рысарь сам довезет меня до дома, даже если я потеряю сознание. Стерпеть-то я стерпел, но подтянуться у меня уже не вышло. Сознание исчезло так резко, что я успел сделать лишь короткий вдох. «Эй, Белобрисий! эй, ты зевой?» В темноту моего сознания вторгся чужой голос. «Эй, Белобрисий! Голос стал громче, требовательнее и писклявее. «Ты зевой, я знаю!» На мой затылок легла чья-то маленькая ладонь. Она слегка пришлёпнула меня по голове, а потом прозвучала уже практически в ухо. «Вставай, Белобрисий, ну! Белый яд приблизается! Он совсем близко, ты задохнёшься!» Я глубоко вдохнул, постепенно осознавая, где нахожусь. Память не сразу выдала последние воспоминания о кочевнике и о моём ранении. А когда всё-таки выдала, я дёрнулся всем телом. И тут же ощутил боль в спине. Правда, не настолько сильную, как раньше. Я еле разлепил веки, проморгался и, наконец, понял, что лежу на животе, раскинув руки в стороны. Лежу прямо на поле с разнотравьем, там, где и потерял сознание. Только время не прошло прилично, потому что было уже не утро и даже не полдень. Солнце на горизонте близилось к закату. Я поморщился. Рядом топтался мой рысарь. Я сразу заметил его громадные черные копыта и острые наросты на голенях. Ну а потом разглядел в траве ещё кого-то. Сначала красную маску с орлиными когтями, а чуть дальше кривой кинжал кочевника и два гарпуна с оборванными цепями. Они оба были измазаны в крови, в моей, разумеется. Это что же получается? Кто-то вытащил из моей спины гарпуны? «Эй, Белобрисий!» Опять пропищали рядом. «Хватит валяться!» Кажется, я узнал этот голос, тот самый детский голос, который я уже слышал, когда только приехал в это поле. Он принадлежал тому грязному пацану, Шань Линцу, который появился неожиданно, предупредил меня о нападении кочевников, а потом также неожиданно исчез. Я еле перевернулся на бок и уставился на пацана. Да, это был именно он, все такой же грязный, как черт из канавы. Серебристые чешуйки, всего несколько штук на его щеках, топорщились, как иглы, у взбесившегося дикобраза. «Нихао!» — выдавил я. Это было одно из немногих слов, которые я знал по-шанлински. «Какой тебе нихао, балбес!» — разозлился пацан. «Ты глухой? Я говорю тебе, тут яд!» Он притопнул босой ногой. «Ты должен встать!» И я опять проморгался, окончательно сбивая с себя ступор. «Яд!» — хрипнул я в ответ. Ты про яд хинских рудников? А тут есть ещё какой-то яд белобрисий, воскликнул пацан. Ты не только глухой, но и слепой, что ли? Белое поле растёт. Он кинулся ко мне, зацепил пальцами ворот моей сорочки и потянул на себя, чтобы помочь мне подняться. Давай, вставай, ты задохнёшься. Воняет узе близко. Я принюхался. А ведь точно. Как я раньше не почуял Вокруг отчетливо пахло персиками. Пацан помог мне подняться на ноги, и я быстро оглядел округу. Белёсый туман приближался, клубы ядовитого пара находились в метрах в двадцати от нас. Время ещё имелось, но надо было торопиться. Я повернулся к пацану. «Это ты вытащил из меня гарпуны?» «Нет, конечно! Ты твой рисарь!» — психанул пацан. «Он остановил кровь. Он использовал магию, обработал и застопал раны. Он...» «Налозил повязку копытами!» «Ух, нервный какой, посмотрите-ка!» «Ладно, не ори!» — буркнул я. «Спасибо за помощь. Только зачем ты это сделал? Здесь просто так никто ничего не делает». Тот пожал тощими плечами. Может, мне твой уродливый конь понравился. Или твой уродливый ртутный доспех. А может, я просто добрый такой». Про Доброго он, конечно, перегнул. Этот пацан больше походил на злобного лесного духа. Но меня напрягло другое. Ты сказал, ртутный доспех? Ртутный? Ну да. Он был за ртути? Сощурился мальчик. Ты же алхимик. И, видимо, крутой алхимик, если создал ртутный доспех. Он сказал это без тени сомнения. Меня же от таких известий бросило в жар. Ртутный доспех? «Серьёзно?» «Неужели мой ртутный доспех-расчленитель объединился с ртутью?» «А ведь во время схватки я даже этого не заметил». «Эй!» — занервничал пацан, видя мою оторопь. «А ты где живёшь?» — спросил я, резко меняя тему. Затем покосился на белые клубы яда и снова смерил примерное расстояние. «Тут зеву?» — прямо ответил пацан. «Но мою землянку ты никогда не найдёшь, пока я сам не позволю». «А семья твоя?» — начал я. Парнишка тут же качнул головой и веско обозначил. «Запретная тема». Потом он тоже посмотрел на ядовитые клубы и туманы и заметил. «Сегодня яд быстро землю позирает. Тебе надо уходить». Я еще раз оглядел его. «Значит, этот шань ленец бездомный и живет в землянке где-то рядом. Причем еще и рядом с ядовитым туманом. Зачем так рисковать?» «Слушай, а ты здесь никого больше не видел?» — спросил я. «Может, кто-то шатался тут поблизости или даже по Белому полю ходил. В финские рудники заходил, например». Пацан сощурился. Чешуйки на его щеках чуть опустились, перестав топорщиться. Он задумался, но ненадолго. «Ходил тут кто-то. В -ти в цера ветером». «Мужчина или женщина?» Сразу насторожился я. Пацан опять пожал плечами. «Не знаю». Я только успел увидеть длинный плацч. Такой... Э -э, такой-си белый, как поле. Слизь на траве после захода солнца начинает мерцать, и белый плацч не видно. Хрен заметис. Но я заметил. У меня глаза, как у лиса. «Значит, этот человек ходил в белом плаще прямо по белому ядовитому полю?» «Угу», — кивнул пацан. «Ван Бо видел, как он усол в сахты». Я нахмурился. «Кто такой Ван Бо?» Пацан тоже нахмурился и глянул на меня с удивлением. «Ты дурак, Белабрисий. Ван Бо — это я. Вот отвесить бы ему подзатыльник, ну просто так, для профилактики. А ещё кого-нибудь ты видел? Ещё каких-то людей?» «Не, сюда никто не ходит, а мне хорошо. Никто не месает. Зеву сам по себе, один. Одному зе лучше, правда?» «Не знаю, Ван Бо. Честно ответил я. Это был сложный вопрос. Я и сам пока не знал, лучше одному или нет. Но насчёт белого плаща и его связи с отравителем предстояло всё выяснить. Пацан мог и наврать, конечно, но зачем ему это? Какая выгода? Странный ты, Белобрисий. Вздохнул пацан и опять посмотрел на белый туман. Да, надо уходить, согласился я. Может, со мной пойдёшь? «Хоть помоешься, поешь, поспишь нормально». Пацан оторопел от такого предложения и будто даже испугался. Он сделал несколько шагов назад. «Уходи!» Резким голосом произнес он даже с угрозой. «Уходи, Белобрисий, и никому не говори, что я тут зеву! Если сказис кому-то, я тебя найду и убью! Слово «одиночки»!» Я внимательно на него всмотрел. «Надо же! Слово «одиночки»!» Забавно, но он напомнил мне меня самого, каким я был, когда только попал в этот новый мир. А был я такой же злобный, недоверчивый, осторожный, но не лишённый силы, сочувствия и надежды. Не скажу, заверил я, слово одиночки, тогда и ты про меня никому не говори. Не скажу, гарантировал Бо, ни единой дусе. Только оставь мне, поюсь, Чикин зал который ты у кочевника отобрал. Мне для обороны, затем он тебе, если ты и так крутой. Я видел, как ты дрался. Он уважительно хмыкнул. «Ладно, можешь забрать кинжал», — разрешил я. «Надеюсь, он тебе не понадобится. Береги себя, Ван Бо». Я не стал больше задерживаться, прихватил с собой маску кочевника и направился к рысарю. Правда, оседлал его не так быстро и ловко, как хотелось бы. Раны на спине хоть и были обработаны, но боль никуда не делась. Ван Бо махнул мне рукой на прощание и едва заметно улыбнулся. «Цзай-цзянь, Белобрисий. «Увидимся!» Улыбнулся я в ответ и еще раз поблагодарил его, но уже по-шанлински. Сесе. На это парень уже не ответил. Он быстро убрал улыбку с лица, прихватив гарпуны вместе с кинжалом и побрел по полю в сторону рощи. В усадьбу я вернулся, когда уже стемнело. Услышав топот рысаря, за ворота усадьбы выскочили сразу несколько человек с лампадами в руках. Няня, как ни странно, опередила всех. «Илюша, я себе места не находила!» Следом за ней появился запыхавшийся Лаврентий. «Илья, ты где был-то? Я пытался деревенских снарядить, чтобы идти на поиск, только никто не захотел тебя спасать. Мы с Виктором одни собрались». Тут же присоединился Виктор. «Илья Борисович, какое счастье, что вы вернулись!» Он чуть волосы на себе не рвал и выглядел чересчур беспокойным. Никогда не замечал за ним заботы по мою душу. Ну а последней показалась Нонна. Она все так же изображала горничную, поэтому ей пришлось скромно промолчать. Кузина встала позади всех и просто посмотрела на меня с облегчением. «Простите, что заставил всех волноваться», — произнес я, хотя виноватым себя не чувствовал. Затем медленно спешился. Слишком медленно и неуклюже, чтобы этого не заметить. Ну а потом под цвет фонарей еще и попала моя спина. Точнее, окровавленная и порванная на спине сорочка. Вот теперь Нонна не удержалась, вскрикнула и кинулась ко мне. «Боже! Илья! Илья Борисович! Что случилось? Вы ранены?» Ну а потом вокруг началась суматоха. Меня бы уже завалили вопросами, оглушили причитаниями и восклицаниями, если бы моя няня не рявкнула. «Уйдите от него, живо!» От неожиданности все замерли, а потом послушно отошли, освободив Ангелине дорогу. «То-то же», — сказала она. «Как дети, честное слово. Потом все у него спросите, сначала здоровье». Няня быстро осмотрела мои раны, ей понадобилось всего пять секунд, чтобы что-то для себя понять. Правда, вслух она сказала только одно. «Раны неглубокие. Пойдем, Илья, я тебе их обработаю. Через неделю даже шрамов не останется». Она ничего не сообщила насчет того, что раны мне кто-то уже обработал и даже зашил, причем особым магическим способом, по-шанлински. А еще няня снова назвала меня Илья. Зато пока мы шли к усадьбе, никто не задал мне ни одного вопроса. Только у крыльца Виктор подал голос. «Я подготовил рысарню, как вы просили, Илья Борисович». «Буяна уже ждут отборные свиные туши». Я нахмурился и глянул на рысаря. «Не волнуйтесь», — тут же заверил Виктор. «Я проверил мясо на ядовитые примеси. Все чисто, от травы нет». «Я тоже проверила», — добавила няня. «И я проверил», — присоединился Лаврентий. «И я». Тихо, почти неслышно сказала Нона. Рысарь мотнул головой. «Весь вид зверя говорил о том, что он голоден и сожрал бы все, что дадут. Но одного моего взгляда хватило, чтобы рысарь понял четкий приказ. Ничего не есть, ни в коем случае, пока я сам не приду и не принесу еду. Уж лучше быть временно голодным, чем навсегда мертвым». Даже наличие противоядия от няни никак меня не урезонило. «Пока я не найду отравителя, не успокоюсь». Ангелина взяла меня под локоть и торопливо повела в сторону кухни. Настолько торопливо, что это показалось мне странным. Я не стал ничего спрашивать, поэтому дождался, когда мы останемся на кухне одни. Когда няня тщательно проверит все подсобки, шкафы и даже русскую печь. Затем плотно запрет дверь и наведет вокруг нас ауру тихих трав. Особое магическое поле, чтобы никто не подслушивал. Ну а потом, когда всё было сделано, она достала из шкафа мешок из-под картофеля, только внутри был явно не картофель. «Вот Илья», — сказала няня, — «я нашла это в саду сегодня вечером. Его тщательно спрятали в корнях старой яблони, и если бы я специально не обыскала сад, то не нашла бы». Правда, искала я какие-нибудь мензурки с ядом или оружие, а нашла вот это. Она сунула руку в мешок и достала оттуда белый плащ. Да, самый, что ни на есть, белый. Его длинные полы были испачканы кляксами белой слизи. Точно такой же слизи, какую я видел на поле у хинских рудников. А ещё на нём блестели золотые пылинки. «Это не всё», — прошептала няня. Она аккуратно сунула руку в карман плаща и достала вещицу, от вида которой меня сразу бросило в холод. «Эту вещь я уже видел у одного человека». «И сейчас...» Этот человек находился в усадьбе.